Глава 34. «Что дальше, Артем?» – спросила его серьезно. «А дальше...» Жили они долго и счастливо. Улыбаясь, он опять начал целовать меня, и все серьезные мысли испарились из моей головы. Из отеля мы выехали только после обеда и вернулись в горы. Артем вместе со мной пошел Каня забирать мои вещи из ее номера. «Явились, значит. А предупредить меня о том, что вы вместе – не судьба», – говорила подруга с упреком. «Прости, у меня телефон разрядился», – улыбнулась я ей. «А то ты не знаешь», – передразнил ее Артем. Подхватил мой чемодан и пошел к выходу. «Вот всегда ты такой. За это я украду у тебя сегодня Дашу», – крикнула она своему брату. «Ну, попробуй». На территории отеля открылся спа-центр, и мы обязаны его посетить. Так что пару часиков мой братик поскучает без тебя, – говорила она уже мне. С Аней мы договорились встретиться у ресепшена через десять минут, а за это время я быстро переоделась. Но Артём меня так быстро не отпустил, опять завалив на кровать. но пришлось его убедить, что нам не поздоровится от его разъяренной сестры, и только после этого он меня отпустил. В холле я случайно встретилась с Антоном, он выглядел довольно грустным. «Привет», — улыбнулась я ему. «Привет, красавица, значит, помирились?» — смотрел он на меня загадочно. «Ну да, рад за вас», — Антон грустно улыбнулся и прошел мимо. У меня появилось какое-то неприятное чувство. Антон очень хороший друг, но как парня я его никогда не рассматривала. Надеюсь, он найдет достойную девушку. В спа-салоне мы с Аней провели больше трех часов. Различные процедуры и массаж привели меня в полный восторг. Потом еще Аня в комнате отдыха устроила допрос, и пришлось ей все выложить про Артема. Широкой улыбкой возвращалась номер Артема, в котором меня ждал сюрприз. Открыв дверь, увидела Артема, стоящего у кровати, а на его шее повисла Мари. Они оба посмотрели в мою сторону, и Артем первый пришел в себя, сбросив руки девушки. «Даш, это не то, о чем ты подумала», — выпалил он. «Как раз то и есть. Мы только что целовались, а ты нам помешала», — с усмешкой смотрела на меня бывшая Артема. «Заткнись, Мари. Я тебе уже все сказал про нас». «Даш, мы не целовались, она врет. Ты кому веришь?» Я хлопала глазами, не зная, как реагировать на ситуацию. Услышала знакомый голос и обернулась в коридор. «Хорошо, что застал тебя. А я пришел попрощаться», — вышел из лифта Антон. Он внимательно посмотрел на меня, и улыбка пропала на его лице. «Даша, что случилось?» Антон быстро преодолел расстояние до меня и заглянул в комнату. «Марий?» Он перевел взгляд на Артема. «Так ты еще не определился с выбором?» «Определился и давно». Артем подошел вплотную к нам. «А ты виды на нее имеешь?» Спросил он с угрозой, смотря прямо в глаза своему другу. «Даша достойна лучшего. Я не хочу, чтобы ты морочил ей голову». Обстановка накалялась, и я встала между парнями. «Стоп, стоп, стоп!» «Вы забыли, вы же друзья! Я не хочу, чтобы вы из-за меня ссорились!» «А мы и не ссоримся!» — Артем взял меня за руку. «Мы просто обозначаем границы!» «Браво!» — тут Мари захлопала в ладоши. «Верх идиотизма! Вы оба сошли с ума!» Она посмотрела на меня таким убийственным взглядом и выскочила из номера. Девушка столкнулась в коридоре с выходящими из лифта Аней и Тимуром. Аня, округлив глаза, посмотрела на нас. «Так, и чего тут происходит?» Даша застукала Мария Артёма в номере, сжав кулаки, сказал Антон. Это правда? Аня посмотрела на меня удивленно. Так, закончили этот балаган. Хотел это сделать при других обстоятельствах, но в подтверждении своих серьезных намерений придется сделать это сейчас. Артем вытащил из кармана красную коробочку. Даша, еще раз повторю, Мари для меня ничего не значит и никакого поцелуя не было. Единственная девушка, с которой я готов завести отношения, это ты. Я хочу создать семью с тобой, ведь я очень тебя люблю. Выходи за меня».